В доме на Рассел сквер все трепетали перед мистером Осборном, а мистер Осборн трепетал перед Джорджи. Бойкие манеры мальчика, его развязная болтовня о книгах и учении и его сходство с отцом, что лежал мертвый и непрощенный в далеком Брюсселе, пугали старика и отдавали его во власть мальчику. Старик вздрагивал при каком-нибудь передавшемся по наследству жести или интонации мальчугана,